На моё удивление, когда я проснулась утром, Джека уже не было. Только расправленный диван свидетельствовал о следах его пребывания. Приведя себя в порядок, я вспомнила о нашем вчерашнем уговоре. Интересно, он это говорил серьёзно или просто решил пошутить надо мной? Но всё же я решила начать собирать чемоданы. Норвегия северная страна. Так что, несмотря на лето, мне стоит взять пару-тройку вещей потеплей, а также деньги. К моему счастью, я довольно-таки бережливая. Особенно тратиться мне было не на кого, а я не любитель куда-то выходить. Так что за это время у меня скопилось довольно-таки много денег. И если Джек не соврал, то, возможно, этот отпуск из ужасного и диванного превратится в довольно-таки захватывающее приключение. Однако я бы никогда не подумала о том, что у меня так много вещей в шкафу. Я довольно редко что-то себе покупаю, но, как видимо, я ошибалась. В свое оправдание скажу, что у меня не было таких женских проблем, как нечего надеть. Закончив наконец со сборами, я закрыла чемодан и положила его в угол коридора. А потом, когда осталось еще время, я прибралась в доме и уселась на диван с телефоном в руках, намереваясь скачать электронные книги, как вдруг услышала звонок в дверь. Взглянув в глазок, я тотчас открыла дверь. «Привет!» — сходу произнес Джек и затворила за собой дверь. «Вот, как и обещал, два билета до Норвегии». Я осторожно взяла в руки билет и все еще не верю в происходящее. Самолет отлетает к вечеру. — К вечеру? — очнулась я. — Так, скоро? — Не зря я тебе все-таки сказал приготовить чемоданы с утра. Ты не против, если я пойду и заварю кофе? — Нет, конечно, проходи. — Тебе заварить? — Нет, спасибо. — В этот раз без чеснока, — предложил он. — Честно. Хочу кофе с лимоном. У тебя действительно какие-то странные вкусовые пристрастия, Джек. И ничего подобного. Между прочим, кофе с лимоном довольно популярен. Ты знаешь, как он называется? Нет, честно сказала я. Его называют Романовская. Просто восхитительная. И заметила я: ты не отстанешь от меня, пока я не попробую, да? Ага, подмигнул он. Ох, ну ладно, заваривай. Думаю, после кофе с чесноком с лимоном будет терпимо. Всё ещё под впечатлением, я присела в кресло и решила вернуться к своему занятию, пока Джек заваривал кофе. До вечера у меня ещё есть время. Забила в поисковике книгу норвежского писателя Йо Несбёс, Несбёс, негавик. Я когда-то уже читала эту книгу, и она до безумия понравилась мне. Теперь вот я хочу её перечитать. Боже, мне всё ещё не верится, что я полечу в Норвегию. От счастья я сейчас готова визжать и пищать. Помню, я подсела на эту страну после того, как напаласт на норвежского блогера Эмили Неринг. Я настолько влюбилась в неё и в этот город, что начала скачивать картинки пейзажей, в том числе и её фотографии. Даже пыталась перенять её привычки, манеру поведения, одежду, да и вообще стиль в целом. Даже выписывала её действия из жизни и пыталась исполнить что-то на своём опыте. И даже совершила пару неудачных попыток выучить норвежский. Паро слов я, конечно, всё же запомнила, но этого мало. Я просто вчитывалась в каждое слово из её поста, словно в священный завет. Правда, к сожалению, на сегодняшний день она уже удалила свой блог, но его можно найти от её фанатов ВКонтакте в группе Voyage Emily Nering. Люди по-прежнему интересуются ею, но это и не удивительно, она действительно очень интересная девушка. К тому же она была одна из самых первых блогеров в мире. Что делаешь? От неожиданности я вздрогнула. Прости, не хотел пугать. Ах, ничего. Так что делаешь? Джек протянул мне бокал, и я осторожно обхватила его руками. Скачиваю книги. Подсела на ю, не збью, планирую перечитать пару его книг, ответила я. А что вообще любишь читать? Джек сел на ручку кресла рядом со мной и, словно по обычаю, уставился в мой телефон. Ну, я всё люблю читать, независимо от жанра. Тогда я бы посоветовала тебе прочитать книгу Дэвида Николса Один день. Один день. Я не так уж и много читаю, но от этой книги у меня осталось масса положительных эмоций. Что ж, пойдём. Что я тут час и принялась делать. И рада, что Джет посоветовал мне что-то из книг. Существует много разных людей. Кто-то при первом знакомстве обращает внимание на внешний вид собеседника, на его стиль одежды. Кто-то смотрит на манеру поведения, кто-то на чистоту обуви. И этих вещей ему достаточно, чтобы понять, интересен ли ему человек или нет. А я же по своей натуре книжный червь, и мне достаточно спросить о том, что человек читал или читает, и только тогда мне станет ясно, интересен он или нет. Один день оказался романом. Так что, вот же, видимо, довольно-таки чуткое сердце. Возможно даже, что он окажется романтиком. Возможно, внешне он это и не показывает, предпочитая держаться сдержанным, но душа у него добрая. Скорее всего, он чаще предпочитает скрывать свои эмоции за холодной сдержанностью, но душа у него должна быть глубокая. Мужчины, читающие романы, чаще всего джентльмены. Не знаю о характере, он, конечно, может оказаться и пахи, но манер у него точно имеется, а это уже плюсик к мужчине. Так что, думаю, нам с Джеком всё же удастся подружиться. И, кстати, этот его романовский кофе понравился мне гораздо больше чесночного. Так что, кажется, у меня теперь появился новый кофейный фаворит. А время всё же идёт своим чередом, и как бы мне ни хотелось продлить это простое и такое уютное мгновение, но нам скоро нужно уходить. Я пошла собираться, на ходу представляя себе событие, которое однозначно сделает меня счастливее, и попыталась мысленно представить себе Норвегию. Что ж, Джек, тебе удалось ввязать меня в свою безумную авантюру и вытащить из зоны комфорта?